Продумывай и визуализируй свое будущее. Человек наделен способностью понимать, что у него есть будущее, а также способностями думать о своем будущем, намереваться и планировать его, и мечтать о своем будущем, визуализировать его. Это две разные способности, и надо уметь пользоваться обеими. Уметь думать, планировать – Мечтать, визуализировать Способность думать и мечтать требует совместного применения. Неверно только мечтать и при этом не думать о будущем. Мечты без проработки и реализации планов не позволят тебе это будущее достичь. Также неверно только думать о будущем, но не мечтать о нем. В этом случае в твоем будущем будет меньше достижений Оно будет в целом меньше и проще, а при достижении этого будущего в тебе не будет большого восторга. Это не будет свершением, которое тебя потрясёт. Оба процесса должны в тебе происходить совместно. Думание должно быть подкреплено планами, а мечты должны реализоваться через планирование, понимаешь? Думать – это значит формировать намерения. строить планы по достижению этих намерений и далее делать конкретные шаги по выполнению этих планов. Например, ты понимаешь, что для твоего будущего есть необходимость уметь общаться на английском языке, ну или на китайском. т в о е намерение – изучить этот язык в течение трёх ближайших лет. Дальше ты ищешь курсы или преподавателя, с которым ты будешь заниматься. и обсуждаешь с родителями возможность профинансировать твое обучение. И это уже составление и проработка плана. А следующий шаг – это поступление на курсы или начало занятий с преподавателем. Последовательность такая – н а м е р е н и е планы, действия. Мечтать – это значит представлять себя в разных сценариях своего будущего. Для мечтаний необходимо применять визуализацию. Визуализация – это мысленное представление в и д е н и я себя в ситуации, которая еще не произошла. Ты представляешь себя в процессе делания, сильной, упорной, целеустремленной и достигающей. Смотришь на себя со стороны и чувствуешь себя в этом правильном состоянии. а следом представляешь себя уже в состоянии достижения, как будто всё уже именно так и свершилось. о И также смотришь на себя со стороны и ощущаешь в себе волну победы, удовлетворения и счастья. Смотришь и впитываешь это состояние. Надо не забывать, что в процессе продумывания и визуализации своего будущего полезно рассматривать и неудачи, как возможные с ц е н а р и й развития событий. Например, надо обдумывать ситуацию, когда у тебя не получилось или не удалось сделать что-либо так, как ты планировал. Такое может произойти, и нужен план, что ты будешь делать в этом сценарии. Нужно провести визуализацию себя в таком сценарии, чтобы укрепить себя, если он наступит, предусмотреть возможные последствия такого сценария для себя и для других. Продумывание и мечтание – это два важных инструмента в построении своего будущего. С их помощью ты определяешь, к чему ты стремишься и как ты будешь это достигать. Учись с ними работать. В качестве тренировочного задания, например, продумай и промечтай будущее, в котором у тебя через две недели важная конференция, на которой тебе нужно выступить с докладом. Наметь план подготовки, а затем визуализируй себя на этапе подготовки. Потом на этапе выступления. А потом в момент после выступления. Проверь, удалось ли тебе прочувствовать свое состояние и свое настроение. Потренируйся с другими событиями. Продумай и провизуализируй, например, короткую поездку в горы или на море. Важное собеседование.